Глава 43. Софья. «У любви есть своя честь. Стоит потерять ее, и любви приходит конец». Альбер Камю. Выходные пролетели довольно быстро. Мне нравилось проводить время в компании Батура. С ним чувство одиночества у меня напрочь исчезало. Но за выходными пришли тяжелые будни. Батур готовил новый проект открытия ресторана и запланировал презентацию куда должны были прийти как старые, так и новые партнеры. Презентация должна была состояться в конце недели в одном из ресторанов моего босса. В пятницу я ушла с работы пораньше, чтобы подготовиться к выходу. Заранее записалась в салон красоты, где мне сделали небольшой объем на волосах и вечерний макияж. Платье для мероприятия я выбрала черное в пол, приталенное, с рукавами три четверти и вырезом во всю спину. Спереди оно смотрелось невинно, а вот вид сзади был просто секс. Волновалась я, конечно, сильно. Первый раз выхожу в свет, да еще и в качестве спутницы Батура. Обычно на такие мероприятия с ним ходил его заместитель. Весь вечер я держалась рядом со своим боссом. Каждый раз ловила на себе недовольные взгляды женщин. Видимо, кто-то положил глаз на моего шефа. Но, увы, уже поздно. «Лис, ты прихватила договор, о котором я тебе говорил?» Оборачивается ко мне Батур. «Да, он в машине. Принести?» «Да», – кивает мужчина. «Пришел один из партнеров. Нужно кое-что обсудить. Мы будем в моем кабинете». Я удаляюсь на стоянку, чтобы принести контракт. А когда снова возвращаюсь в здание, то сразу иду в кабинет Батура. У него в каждом здании ресторана есть личный кабинет, где он иногда встречается с потенциальными партнерами. Подошла к кабинету, постучалась и вошла внутрь. Батур уже сидел за столом с одним из партнеров. Об этом молодом человеке я знала немного. Прежде чем заключать какой-либо контракт, Батур собирает всю информацию о своих партнерах. И, естественно, эта информация проходит через мои руки. Именно этого молодого человека я запомнила лучше, чем остальных. Он мне показался каким-то очень знакомым да и вообще самым симпатичным и молодым из всех партнеров. Кирьянов Оскар Леонидович, 33 года, женат, есть маленький ребенок. У Оскара уже есть один ресторан «Высотка» в самом центре города. Помимо ресторана молодой человек держит стриптиз-клубы. Стоило мне войти в кабинет, как мужчины сразу же на меня посмотрели. Взгляд моего шефа был довольный, а вот взгляд Оскара Леонидовича прожег меня до костей. Когда я вошла, и мужчина меня увидел, тот даже как-то изменился в лице, и вид его стал злым, угрюмым. Или мне это показалось? «Оскар, хочу представить тебе мою девушку и правую руку, Елизавета». «Очень приятно». Я подошла к мужчине и подала ему ладонь для рукопожатия. Он так посмотрел на мою руку, словно ядовитую змею увидел, но все-таки пожал. И сжал так сильно, что костяшки захрустели. Выдернула свою ладонь и сразу начала ее массировать. «Больно! У него что, аллергия на женщин? Что с ним?» «Елизавета!» – проговорил мужчина вслух и обвел меня взглядом. Теряя к нему интерес, я обратилась к Батуру. «Вот договор. Я еще нужна?» «Нет, милая. Иди отдохни. Если что, я позову». Я улыбнулась мужчинам и постаралась быстрее выйти из кабинета. И пока я шла, то чувствовала прожигающий взгляд на своей спине. Ну и жуткий же тип этот, Оскар Леонидович. А по фото так и не скажешь. Ушла к бару и заказала себе мартини. Чувство было такое, словно меня в чем-то грязном искупали. И идеальное платье уже не было таким идеальным. И вообще захотелось домой. Нет. Все-таки эти выходы в свет не для меня. Мне больше привычно домашняя, уютная обстановка, где нет толпы народа. Быстрее бы все закончилось, и мы поехали домой». Я отвлеклась на приглашенную пожилую пару и, проговорив с ними практически около часа, пропустила, как вышел Аскар из кабинета Батура. И только уже потом встретилась с хмурым взглядом мужчины. Батур был явно чем-то обеспокоен. «Все хорошо?» – подошла я к нему. «Нет, мы не подписали контракт». Батур отпил из бокала виски. «Что? Почему?» Оскар решил еще раз подробно изучить контракт. И еще. Батур посмотрел на меня как-то обеспокоенно, а потом заговорил. «Мне нужно срочно улететь в Стамбул». Жена бывшая позвонила. Сказала, что мать заболела. «Я улетаю сегодня. Рейс через три часа. Билет уже купил». Слова шефа меня обеспокоили. «А что с твоей мамой?» «Я толком не понял. Нужна будет операция». Жена ничего не смогла объяснить нормально, как всегда начала истерить. «Лис!» Он взял меня за руку и поцеловал запястье. «Ты сможешь без меня справиться?» «Нужно будет в понедельник связаться с Оскаром и уточнить у него про контракт, ну и взять бразды правления на несколько недель, пока я буду отсутствовать». «Сейчас я только тебе могу доверить свое дело в России». «Конечно, не беспокойся. Мы же будем созваниваться, если вдруг у меня возникнут какие-то вопросы». «Да, спасибо тебе, любовь моя», – проговорил Батур, а я от его слов остолбенела. «Любовь моя, это что? Он так мне сейчас в любви признался? Стою, смотрю на него, вытаращив глаза, а он делает вид, что ничего не замечает». Проследишь, чтобы остаток мероприятия прошел хорошо. Мне нужно уже ехать». «Конечно». Поцеловав меня, Батур уехал в аэропорт, а я осталась в одиночестве и растерянности. Кажется, это будут самые тяжелые недели в моей жизни.